«А теперь, милая моя девочка, если ты сможешь занять Джона Роксмита на минуту-другую, я сбегаю в молочную лавку и принесу хлеба и молока на его долю, и мы все вместе попьем чаю». По словам Беллы, это было похоже на ужин трех сказочных человечков в лесном домике. «Ужин действительно был чудесный, какого никогда в жизни не бывало ни у Беллы, ни у Роксмита». Не даже у Эр Уилфера. Совершенно неподходящая обстановка конторы и две медные шишки на несгораемом шкафу Чикси, Венеринга и Стобблса, глядевшие из угла словно тусклые глаза какого-нибудь дракона, придавали ужину еще больше прелести. Подумать только, что здесь могло произойти нечто подобное. Вот что забавно. Подумать только, что мне было суждено увидеть мою Беллу в объятиях ее будущего мужа именно здесь. Ну, знаете ли. И только после того, как хлебцы с молоком были уже съедены, и первые тени предвестницы ночи уже спустились над Глейном, похожий на Херувима мистер Уилфер, начал все больше и больше беспокоиться. Белла, милая, а ты не забыла про твою маму? Нет, папа. А про твою сестру Ларинию, милая? Нет, папа. По-моему, дома нам лучше не входить в подробности. По-моему, будет достаточно, если мы скажем, что я поссорилась с мистером Бофином и совсем ушла от них. Джон Роксмит, знакомство и мамой, душа моя. И потому я не постесняюсь при нем напомнить тебе, что с ней будет, пожалуй, немножко трудно. Немножко? Терпеливый папочка. Ну, что же, говоря совершенно между нами, мы не будем уточнять. Скажем, вообще трудно. И у твоей сестры тоже трудный характер. Ничего, папа. И знаешь ли, милочка... Ты должна быть готова к тому, что у нас дома Тебе после Буффинов покажется очень бедно и плохо В лучшем случае совсем неуютно Ничего, папа Я бы вытерпела и не такое ради Джона Хотя заключительные слова были сказаны очень тихо и застенчиво Но Джон их все-таки услышал И доказал это тем, что еще раз способствовал таинственному исчезновению Беллы а «Боже, когда ты, когда ты возвратишься из заточения и вынырнешь на поверхность, душа моя, я думаю, пора будет запираться и идти домой».